Посвящаю этот труд жене моей Варваре Алексеевне Язвицкой. Книга первая. Княжич. Глава первая. В московском Кремле. Вскричала жалобно во сне и сразу же проснулась княгиня Марья Ярославна. Страшно ей, а что привиделось, не помнит. Тоской духотой томит ее, а кругом-то тьма еще темная. Словно шапкой накрыла Москву знойная летняя ночь, будто придушила. Тишина мертвая, а по всему Кремлю то ближе, то дальше как-то нехорошо петухи перекликаются особым ночным криком. Хочет княгиня соскочить со скамьи, пробежать скорее в сенце, разбудить девку-дуняху, да ноги не идут, ослабли с испугу. Вдруг где-то близко как взвоет поволчья собака, словно окаянная смерть почуяла». Спрыгнула с постели княгиня, откуда и силы взялись, спешит все сделать, как полагается. «На свою голову, вой, на свою, не на княжей хоромы!» быстро шепчет она заговор и торопливо переставляет свои башмаки к самому порогу, пятками к двери. Собака завела еще протяжнее, и враз смолкла. А со двора все так же страшно глядит глухая июльская ночь и четырехугольные листочки с люды как злые глаза чернеют в косящихся окнах. Темно еще в душных покоях, лишь в переднем углу у кивота с иконами разливается тихий свет и дрожит кроткое сияние. Алые и синие лампады, мигая огоньками и чадя деревянным маслом, бросают разноцветные пятна на гладкие стены из дубовых тесаных бревен, обитые сукном богрецом завешенные всяким узорочем, и на пестрые ковры — застилающие весь пол опочивальни. Перебегая от огоньков лампад, играют райки на самоцветных камнях золотых венцов и окладов, и все тут спокойно, тихо и дивно. Вдруг полыхнуло в окна огнем и, четко обозначив на миг свинцовые переплеты рам, совсем ослепило, грянул гром, тяжело прокатившись по небу. Марья Ярославна вздрогнула и поспешно закрестилась, шурша шелком сорочки, — Пресвятая Богородица, заступница наша, спаси и помилуй, — привычно зашептали губы. И вдруг ей припомнилось, о чем днем и ночью молилась с тех пор, как великий князь пошел к Суздалю на улу Махмета. Пала княгиня Ниц перед иконами. «Побей, Боже!» — молит Ярославна в слезах. «Побей Махмета, царя! Защити от злого татаровья!» «Помилуй князя Василия и все христианство ради младенцев моих, Ивана да Юрия, спаси, Господи, раба твоего Василия!» Долго билась и плакала она на полу перед кивотом, и легче ей стало после слез и молитвы. Да и быстро летняя ночь побелела, побелели и в окнах слюдяные листочки, встала с колен княгиня и со слезами еще на больших темных глазах побрела баса и тихонько через скрытые сенцы в хоромы княжичей прислушалась, отворила дверь осторожно, в покое, чтобы не скрипнуть, и в щелочку у косяка подглядела, спят ее оба сыночка под храп мамки Ульяны. Ни заботы, ни горя не ведают. Да и что им знать-то? Ивану шестой, а Юрью и четырех еще годиков нету, перекрестила их через дверь и сразу, сам лев ото сна, еле дошла до своей почевальни позевывая и крестя рот частым крестом, чтобы не влетела нечистая сила, оправила она постельно на скамье и легла. Слышит у Спаса на Бару, что рядом на великокняжьем дворе стоит сторож лейка часы бьет, но тяжелые веки сами смыкаются, путается все в голове у княгини, и, не досчитав часов, заснула она на третьем ударе. Второй раз проснулась княгиня, от громкого воркования голубей над окнами. Гнезда у них там за зарезными наличниками. День уже занялся, совсем рассвело. Раннее солнышко червонно-золотыми стрелами бьет сквозь слюду в самый потолок и словно все смеется кругом от радости. Вот и коровы замычали, пастух вражок заиграл. — Ой, заспалась! — вскрикнула княгиня испуганно. Наскоро перекрестясь на образа, выскочила она в сенце, разбудила Дуняху и заплескалась у рукомойника. Не успела умыться, а Дуняха уже тут, сшитым шелками-утиральником. «Что это, государиня, ныне ты так ранехонько встала?» — говорила курносая толстогубая девка, лениво почесываясь и потягиваясь. «Суббота сегодня, Дуняха, аль забыла? В подклетях Федотовна с Варюхой мыльню подюж топят, да и в Крестовую поспевать надо!» Примечание. Крестовая домовая церковь. Конец примечания. Осердится Софья Витовтовна. Верно, государь, не строга у тебя свекровь-то. Грозно блюдет молебные, Да только зря ты -то всполошилась. Солнце-то у самого края земли еще. Успеешь. Ох, хо хо рот-то мне от и свернула. С позаранку ты поднялась. а что, худое привиделась? Ведь и греб-то у тебя на душе великая. Тому не гребтится, кто Бога не боится». Ночью сон страшный видела, да с испугу забыла какой. А тут еще пес так жалобно взвыл. Ой, страсти! Покойников чует, пес-то. Бьются наши с погаными. Примечание. Поганые — церковное слово, вошедшее в быт и означавшее в старину. Неверные, нечестивые, безбожные, некрещенные, а также христиане и наверцы, геретики. Конец примечания. Только успела я вовремя заклятие наложить, башмаки к порогу переставить. Ну, слава богу, отвела ты, горюшка. А то, как ведаешь, и мои братья с великокняжьим двором подсуждали. Утираясь полотенцем, прошла в опочивальню княгиня и начала обрежаться к молитве. — Ну, Дунях, убирай голову, — мне поскорее приказала она по-хозяйски и сбросила ночную повязку. Глаза у княгини стали строгими, как пишут на иконах сурово, почти неподвижно смотрели, из-под крутых бровей куда-то вдаль, будто за стены хором. Заробев от этого взгляда, Дуняха молча расчесала ей густые русые волосы, заплела на две косы, туго стянув их, чтоб плотнее улеглись под шелковым волосником с жемчужной поднизью, чтоб к сраму и греху великому ни одна прядь из-под него случайно не выбилась». Тщательно ощупав края волосника, Марья Ярославна осталась довольна Дуняхой. Ладношка! ласково усмехнулась она. «Не дай бог бабе опростоволосице!» «Какую рубаху-то давать?» — сразу повеселев, спросила Дуняха. «Белую? алу, И назволишь желтую? Алую хочу сегодня!» Дуняха достала из сундука шелковую рубаху с пристегнутыми к рукавам запястьями, Развертывая, как всегда, девовалась. Запястье — это одно заглядение. Шитье золотое так узорно, а жемчуг крупной, да красно так насажен. Примечание красно, красиво. Конец примечания. Усадив княгиню на резной столец, Дуняха надела ей желтые софьяновые чулки на гавицы с золотым и жемчужным шитьем, а булав такие же нарядные алые башмаки на серебряных подковах. Примечание столец — табурет конец примечания. Поверх рубахи Марья Ярославна велела накинуть цветистый шелковый летник с длинными до пят рукавами, расшитыми золотом, с жемчужной обнизью. Примечание летник, женская одежда, конец примечания. Широкая парчевая лента с золотой тесьмой оббегала вокруг всего летника у подола и спереди взбиралась вдоль застежек каждой полы к самому горлу, Дуняха застегнула летник на все кованные из серебропуговицы и повязала княгиню поверх волосника белым головным убрусом с золотым шитьем на концах. «Ну и баска ж ты, государиня Марья Ярославна!» — всплеснула руками Дуняха. «Только мы вот ожерелье надеть, да серьги самоцветные!» Княгиня весело рассмеялась и, выставив рукава летника, а из-под них запястья алой рубахи в прорези позади рукавов опашня, Воскликнула «Ах, люблю я с алый цвет Дунях, и как нарядно выходит! А пашень весь рудожелтый, а сверху рукава, а снизу башмаки алые!» Затопали легко и часто в сенцах детские ноги, распахнулась дверь опочивальни, и оба сына княгини Марьи Ярославны вбежали к ней, уже умытые и одетые, в желтых вышитых рубахах с серебряными поясами и в синих порточках заправленных в сафьяновые сапожки. Мамка Ульяна в парчевой шубейке и в парчевом волоснике, еле поспевая за княжичами, крикнула им с порога «Перекреститесь раньше на Мальчики послушно закрестились, но тотчас же, смеясь и подпрыгивая, подбежали от кивота к матери. Мамка Ульяна насупила брови. Не нравились ей эти вольности, но все же круглое и морщинистое лицо ее улыбалось, а серые, совсем прозрачные глаза — Лукаво смеялись, поглядывая на княжичей. — Матунька! — ласкался Иван к матери. — Дай щечки твои поцелую, пока не набелила их Ульянушка. — А это Ульянушка, начинай! — заторопилась Марья Ярославна, обнимая и целуя детей. — Хлопот-то тебе со мной надолго. — Ну, Свет мой, Ярославна, у меня все скоречко. На язык я скороговорка, на руку скороделка. Лысый не успеет кудри расчесать, а я уж все снарядила. — Дуняха! — Завязывая на затылке свой девичий венец, прыснула со смеху. Засмеялась и княгиня, а за ней и дети. — Щеки на белю, на румяню, — продолжала Ульяна, доставая горшочки с притираниями брови, — сурьмой подведу, — сурьмой подведу, да потом... Виск поросят и громкое гоготание гусей на дворе заглушили ее голос. Внизу у самых подклетий на хором, где... Хлебенный, сытый, кормовой и житный дворы, а также скотный, птичий, поднялся сплошной шум и говор, как на торге. Иногда только можно разобрать сквозь гом и гул, как, отворяясь, скрипят ворота, звякает цепью ведро у колодца, заливчато ржут лошади, кричат и ругаются люди. Княже Иван подбежал к окну и, отвернув суконный налавочник, вскочил на пристенную лавку. Быстро со стуком поднял на окно, спугнув наверху голубей громко захлопавших крыльями, и просунул голову наружу. Солнце поднялось уже до самых крыш, прямо в глаза светит. Блестит на крестах у Михаила Архангела, у Спенья Богородицы, Ивана Лествичника и Чудова монастыря. Золотит каменные кремлевские стены с бойницами и с башнями-стрельнями. Ярко сверкает слюда в окнах горниц и светлиц второго яруса боярских хором. И еще ярче горят окна на третьем ярусе, у теремов, вышек и светлиц, окруженных расписными гульбищами с перилами и решетками. Примечание гульбища, балконы и проходы между ними. Конец примечания. У иных хором на самых кровлях построены башенки-смотрильни, свертящимися по ветру золоченными петушками и рыбками, жаром, пылающими теперь на восходе солнца. Румяное утро начинает тихий и жаркий день». Розовый дым медленно выползает из деревянных дымниц над тесовыми крышами и прямыми столбами поднимается в небо. Хоромы стоят среди садов и огородов то кучами, образуя узенькие улички и переулочки, то в одиночку, словно крепости, огороженные деревянным тыном из бревен. Около них и среди пустырей и оврагов кое-где разбросаны, как попало, курные избы княжей и боярской челяди, холопов и вольных слуг всякого рода, Избы топятся по-черному, и густой дым, клубящийся тучами, окутывает их крыши, выбиваясь со всех сторон через волоковые окна, черной и багряной от зари. Знает Иван, что не пожар это, а все ж боязно ему. Переводит поскорее взгляд за кремлевские стены, где сквозь легкий туман над Москвой рекой, яузой с болотистой чечеркой, видно... Загороди, посады и слободы, все заречья и подмосковные селы и деревни. Всюду, между озер и болот, бегут, сверкая ручьи и речонки, а на их берегах множество больших и малых мельниц, особенно по Яузе. Ярко желтеют глиняные овраги, зеленеют рощи на пригорках и среди просторов зреющей ржи. Засмотрелся княжич на знакомые места — Любит он из окон на дали далекие любоваться, особенно из княжой башни-смотрильни, но раз подолгу глядит так в окна, пока не отзовут или пока тоскливо не станет. Видит он и дороги, тонкими ниточками тянутся они от Москвы в разные стороны, в Орду через Серпухов, в Нижний Новгород, левее через Яузу к Владимиру и Суздалю, а еще левее к Юрьеву и в Кострому. Все их показывал княжичу Алексей Андреевич, наставник его по чтению часовника и псалтыря. Других дорог не видно княжичу, но знает он, памятлив очень, что есть еще дороги и в Ярославль, и в Новгород Великий, и в Литву, откуда бабка Софья Витовтовна приехала, и в Смоленск, и в Тверь. Смутные думы сами идут к Ивану со всех сторон». И тяжко ему на душе стало, когда яснее разглядел он дорогу на Юрьев и Кострому. Вспомнил, как отец постом еще по этой вот самой дороге уезжал с войском, а над ним высоко подымалась желтая пыль. О войне, вспоминает княжич, о татарах, и страшно ему за отца. Забыл совсем о дворе, где на возах масло, муку, мед, крупу привезли, уто, гусей и кур, Шарахаясь по двору, пылят там ногами и блеют бараны, громче, громче кричат и ругаются люди. «Что ж, сыночек, там деется?» — услышал он голос матери. «По что крик такой и лаянье с сиротами и холопами?» Иван побольше высунулся из окна и увидел среди обозов, пришедших из княжих подмосковных, дворецкого Константина Ивановича. Тряся бородой, кричит он во весь голос на какого-то старика, а тот, поддерживая холщевые порты и нахлобучивая поярковый колпак то на лоб, то на затылок, тоже кричит на дворецкого. А что они кричат, непонятно. Тут же шумят и оба ключника дворовые. Лавер Колесо и Федор Пупок со своими подключниками. Уток, кур, гусей, яйца до да масла принимают. Ничего разобрать нельзя. Константин Иванович осерчал, на старика кричит не сразу, — ответил Иван матери, — а за что, не знаю. В это время ясно в окно донеслось, «Да ты, Бога, побойся, Костянтин Иванович, людишек мало, не только что мужиков, но и парубков нету-те, все с князем на рате против безбожных татар, экста дело-то! Вот, пожалуй, тебя, батагами, государыня Софья Витовтовна, вот тебе и дело!» — прикрикнул дворецкий. Дуняха вдруг встрепенулась и тоже к окну бросилась, «Так и есть, государыня, из капусты на наши обозы пришли!» — крикнула она княгине Марье Ярославне. «Отца Мавулая, дворянин-то! Ох, государыня! И ведомо мне за что, к Петрову дни не снарядил обозу, а сроку молил не дал дворецкой. Заступись, свет мой ясный, перед старой государыней. Попрошу, Дуняха, а ты пойди после молебной в подклеть и вызнай от отца все. Может, и сам Константин Иванович простит» по моему заступничеству. Не доведет до матушки-государыни. Ножки твои поцелую. Ох, как бы и мне срок не пропустить, засмеялась княгиня. Шевелись, Ульянушка. В крестовой чаю матушка-свекровь уж все свечи и лампада затеплила. — А который час, матунька? спросил княжич Иван, соскочив с лавки и укрыв ее снова шитым на налавочником. Стройный и высокий не по годам. Он в задумчивости гладил рукой угол из ростовой печки с голубой росписью и хмуря брови, о чем-то усиленно думал. На вид ему было лет восемь, но большие, темные и строгие, как у матери, глаза, смотрели так умно и остро, что казался он еще старше. Который час подхватила мамка Ульяна, желая развеселить княжича, ячневой квас, а которая четверть, изволь хоть и черпать». Но Иван даже не улыбнулся. «Вот и не ведаешь», — сказал он. «А Ирейка звонарь тоже неверно бьет». А константин Иванович мне сказывал, что есть за морем часы самозвонные. И у нас, Иванушка, на дворе такие есть. И в колокол каждый час ранее они отбивали. Деду, великому князю Василию Дмитриевичу, заезжий Сербин, ставил. Да сломались они в то еще лето, когда я вдовела. А Сербин-то и ране того в Царьград отъехал. Чаю помер там давным-давно. Ведь и мне-то за шестой десяток идет. Княжич оживился, суровые глаза его засияли. Во фряжской земле, Ульянушка, ласково перебил он мамку, часы иные, примечание, фряжская земля, Италия, конец примечания, месяцы, дни и числа они показывают, Обьют в два колокола, в большой токмо-часы, а в малой токмо-часовцы, дробны. «А что, голубенок мой, за часовцы такие?» – спросила мамка. «А то вот, в каждом часу шесть дробных часовцев, а в одном часовце десять часов». А часец, топ-му вот скажи, раз, и часец прошел. насчитал ты десять часов, вот тебе и дробной часовец прошел. Ну, и скорометлив ж ты, Иванушка, — дивилась Ульяна, — вразумил тебе Господь, и к хитрости книжной, и во младенчестве разума наставил. — Пора нам в крестовую, — строго сказала княгиня, приняв от Дуняхи шелковый платочек белый с золотой каймой и пошла к дверям. Матунька засопел носом и, готовясь заплакать, залепетал Юрий. «Дай мне оладуська с медом!» «Дам, дам, мой басенькой!» — стала утешать его Ульянушка. «Вот придем из Крестовой на трапезу, я тебе два дам. Мы ведь с тобой так, где оладьи, тут и ладно, где блины, тут и мы. А вечером в мыльню пойдем, медов да квасов наберем, будем пить попивать, да ковришками заедать. Не плачь, не плачь, а то бабка заругает». «Не забудь, Ульянушка!» — сказала, выходя уже в сенце Марья Ярославна, — возьми в мыльную березовую соку студеного. Что это сердце у меня опять после поста разболелось? Ежели поем жирного, во рту горечи, и все мне на трус жжет, словно огнем палит. Когда Марья Ярославна с чадами и домочадцами входила в Крестовую, государня Софья Витовтовна, покурив своеручно ладаном, приблизилась к аналою, и шурша, шитый золотом приволокой из удурчатого шелка, опустилась на колени. Примечание приволока — без безрукавка. Конец примечания. Творя крестное знамение и поклоны, она суровыми глазами следила из-под густых седых бровей за всем, что делается в крестовой. Увидев сноху со внуками, старая княгиня приветливо улыбнулась. Марья Ярославна подтолкнула незаметно Ивана и взглядом показала на свекровь, Княжич понял и, поднявшись с колен, подошел с младшим братом к руке бабки. Следом за великокняжей семьей пришли к молебну княжи слуги, слуги, невзятые с прочими дворовыми в поход, и вся домашняя челядь, крестясь и земно кланяясь. Софья Витовтовна, отпустив внуков к матери, оправила аналой, передвинула удобнее Евангелие в серебряном окладе, с изображением Христа посередине и ликами апостолов, писанных на эмали по углам оклада. Раскрыв потом часовник и положив на псалтырь между Евангелием и на престольным крестом, она молча оглянулась на священника и кивнула ему головой, чтобы начинал он служение. Отец Александр, духовник великого князя, протеерей Кремлевского собора Михаила Архангела, седой, величавый старик в шелковой темно-багровой рясе с наперстным крестом, Быстро подошел к аналою вместе с дичком пофнутьем и стал креститься. Потом взял с аналоя, положенную дьячком, епитрахиль, развернул и благословил ее, произнеся звучным голосом «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» Протяжно закончил его слова дьячок. Отец Александр благоговейно поцеловал вышитый золотом крест на епитрахиле, и через голову надел ее на шею, спустив сшитые концы на грудь. Княжеч Иван с любопытством смотрел, как привычно и ловко отец Александр высвободил наперстный крест из-под епитрахили и из-под курчавой седой бороды. — Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков, — провозгласил священник. — Аминь, — снова ответил Пафнутий. Внимание Ивана рассеялось когда началось чтение часов, которые он знал наизусть с тех пор, как выучился читать по часовнику. Ему вспомнились опять рассказы учителя, дьяка Алексея Андреевича, о Цареграде, стоящем у моря, о фриашских землях, но особенно занимали часы во Великокняжьем дворе, о которых он не знал раньше. «Может, Ульянушка обманывает меня?» — думал он. «Любит мамка сказки сказывать и не небылицы». Он решил, как только придет Алексей Андреевич, просить его, чтобы показал дедовские часы на дворе. Никогда он никаких часов не видал, а они вот тут на дворе. Нестерпимо долгими казались ему на этот раз утренние часы. Переминаясь с ноги на ногу, но крестясь и кланяясь, когда нужно, он поглядывал из-под тишка на бабку. Глаза у нее острые, и сейчас она усмотрит, что он молитвы не слушает, но она не глядит на него». Зато мать заметила и чуть слышно шепчет около самого уха «Не верти головой, молись, как подобает». Он усерднее кладет поклоны, но замечания матери не страшат его, и о молитве он мало думает. «Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу!» — услышал он слова молитвы и обрадовался, что утренние часы уже кончаются. А дичок тоже будто заторопился и с скороговоркой закончил... Без истления Бога, слово родшую, сущую Богородицу тя величаем, потом переменив голос громко и протяжно, обратился к отцу Александру. Именем Господним благослови, Отче. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков, провозгласил священник также громко и протяжно. Аминь! Радостно протянул Пафнутий, закрывая часовник и отходя от иналове. Государыня Софья Витовтовна первая подошла к Аналою и, приложившись к Евангелию и Кресту, приняла благословение духовного отца. Потом подошли Марья Ярославна и княжичи, а за ними все прочие. Когда княжич Иван приложился к холодному золотому кресту, а потом к теплой, пахнущей ладаном руке отца Александра, тот ласково погладил его по голове и спросил, как Господь вразумляет тебя, биограмм эти княжи. Алексей Андреевич мне сказывал, что зело сподобил тобя Господь благодати, вы же ежевнимати учению. Мы отче деяния читаем. Похвально, вельми похвально. На шестом году токмазбуку учит, а ты и часовник, и псалтырь прошел. Да просветит тобе Господь и от всякого зла сохранит. Он снова благословил княжича, а стоявшая рядом Софья Витовтовна прослезилась и ласково молвила, целуя в лоб внука, «Любимик ты мой, умная моя головушка!» Этот раз в субботу обедали, как на празднике, у Софьи Витовтовны. Бабка захотела полакомить внуков. Старая государыня очень смеялась, узнав от мамки Ульяны, что меньшой об оладушках плакал, и приказала, пока еще стол не обряжен, пока скатерти слали браные до сосуда ставили, принести внукам оладьев с медом. Юрий заскакал от радости и заплескал в ладоши. «Ты что?» Строго остановила его бабка. «Ты у скоморохов, да у гудошников скаканию и плесканию научился? Не подобает так княжичу». Иван, хотя вел себя в гостях чинно, как взрослый, но ел сладкие оладьи с не меньшим смаком, чем его братец, облизывая пальцы. Сегодня у Софьи Витовтовны, кроме невестки и внуков, обедал и духовный отец. И на стол были поставлены серебряные и братины, с медами и серебряные сульи, с водками всякими, простой, доброй, боярской, двойной и сладкой на для княгинь. В ведерках и яндовах были квасы хлебные и ягодные, а для Марьи Ярославны особая серебряная братино с березовицей. Стояли серебряные блюда со студнем из свиных голов под чесноком и хреном, с колбасами, с копчеными сигами и провесной рыбой, а в малых ведерках была икра осетровая и стерляжья. Среди белого серебра сияли золотые и золотеные солоницы, перечницы и горчичницы. Княжич Иван любил рассматривать всю эту посуду, особенно ту, что стояла на полках больших поставцов. Полки эти внизу широкие для крупной серебряной посуды, а кверху все уже и уже для того, чтобы помельче кубков, стоп и чарок разных и серебряных, и золотых, и хрустальных, и даже каменных — резанных из агата и сердолика. На всех этих сосудах узоры, позолота, чернь и эмаль, или сделаны цветы, звери, люди, птицы и листья, то литьем, то чеканом, то резьбой, и везде надписи. Иван не все надписи эти мог прочесть, по-итальянски многие писаны. Это из Литвы прислана Софья Витовтовне в приданное, когда она еще замуж за деда в Москву выходила. Еще больше любил Иван рассматривать на бабкиных поставцах Серебряные яблоки, зверей, птицы, и рыб серебряных, золотых и костяных, а особливо город, точенный с кости, с башнями и церквами, а на костяных стенах его стрельни с воротами и подъемными мостами. Садясь за стол, Иван видел и здесь затейливые фряжские, литовские и русские сосуды, лишь не такие нарядные, как в поставцах, но тоже узорные и с надписями. Против него мать поставила чарку с медвеным квасом. Он прочел на ней «Чарка добра человеку», «Пить из нея на здравие» и улыбнулся, довольный, что легко узнал, о чем писано. Все это занимало его, и не заметил он, как подали жирные шти с бараниной, а к ним полбенную кашу на блюдах и блюдцах. Ест он шти с Юрием из одной миссы, заедая кашей, а дума у него опять о фряжских землях, где все не по-нашему, и всякие есть занятные хитрости». «За здравие московского князя Великого!» — услышал Иван голос отца Александра. «Не спошли, Господи, благоверному князю нашему победу на сопротивные агаряны! Охрани его крестом Твоим, Господи!» Протерей поднял высоко серебряный кубок, перекрестился и выпил, низко поклонившись княгиням. Снова стало Ивану страшно за отца. И забыл он о заморских землях. Хочется знать только, как там под Суздалем — Ждет теперь, не дождется, что скажут старшие. — А что, отче слышно? — спросила, наконец, Софья Витовтовна, и сухое лицо ее дрогнуло, а под легкими морщинами на лбу и под глазами прошла тень и застыла скорбно в уголках губ. — Нет вестей, государыня, — печально ответил отец Александр. — Но ведомо, что Дмитрий Шемяка не сам к князю не пришел. Ни воевод своих не послал. «Ох, скороверен, сынок мой!» — вздохнула Софья Витовтовна. Сызново поверил ворогу своему Дмитрию Юрьевичу. Дмитрий же все время за ним, как волк за конем. Ждет, ежели спотыкнется, он ему в горло и вцепится». «Истина, государыня!» — подтвердил духовник. «Есть грех такой. Скороверен наш князь. Сколько раз дядя, князь Юрий Галицкий, а потом и сынок-то его». Василий Косой обманом да нечаянностью вредили ему и даже Москву отымали. «Помню, отче!» — с горечью продолжала княгиня. «Разграбил тогда на Москве князь Юрий и княжой, и мое имение, а нас, княгинь, в Звенигород заслал, як полонянок каких. Помнишь чай, Марюшка? «Никому того не дай, Господи!» «Помер князь Юрий, слава Богу!» А сынок его в тесном заключении слепой сидит крепко. «С Шемякой же у нас мир!» Виж, забыто, что шесть лет всего, как безбожный Улум Ахмед к Москве подходил, а Шемяка ни одного воя и тогда не прислал, а крест целовал. Ныне вот поверил мой сынок ворогу. А где от Шемяки помощь? Истина, государыня. Ни один полк от князя Дмитрия слышно не послан. А царевич Бердидат чаю не поспеет к Суздуле на помощь. Отстали вельми от нашего князя». Только мы еще от града Юрьева отошел, царевич-то. Священник замолчал, опустив голову. Долго молчали все за столом, в печали продолжая свою трапезу. Взглянув на мать, увидел Иван, что склонилась она над своим кубком с березовицей, а из глаз у нее бегут двумя дорожками слезы по щекам, размывая румяна и белила. Сердце княжича сжалось, и, боясь заплакать, он торопливо стал обгрызать, поданная ему ульянушкой стегнушка жареного гуся. Отирая жирные руки и губы столовым полотенцем, он торопливо утирал незаметные слезы. Но Софья Витовтовна все видела и, обратившись к любимому внуку, сказала с нарочитой веселостью, «А ну -ка, Иванушка, скажи, какое на ней лето?» Княжич, пересиливая себя, чуть помолчал и голосом спокойным Ну, с едва заметной дрожью, ответил ясно и раздельно, как будто отвечал своему наставнику, 6953 лето от сотворения мира». Примечание. 1445 год. Конец примечания. Старая княгиня гордо улыбнулась, увидев изумление на лице отца Александра, и добавила, «Знай, любимик мой, что худо всегда ждут высокосные лета». А прошлое лето было высокосное, а и тогда худого нам не было. «Ничего худого по воле Божией и ныне не будет», — добавил Александр, поняв, что старая княгиня хочет утешить и снаху и внука. «Марьюшка», — продолжала Софья Витовтовна, — «враги-то наши того не ведают, что они токма краешки, а середка-то всему Москва. Все под Москву само придет. Всех их Москва съест» а без Москвы и Руси не стоять. Вот и моего сыночка скороверного, сама Москва, и милостью, с десяти годочков бережет. «Да и советы твои берегут, государыне, добавил отец Александр. «И с детства ты его государство не вразумляла». Иван не слушал дальше, затосковав опять по отцу. Так вот и стоит он перед ним, в золотых доспехах, каким он уезжал на рать, а глаза у него веселые-веселые, смеются». Когда же подали изюм, редьку, вареную на меду, рожки, финики, сушеную смокву, обед пришел к концу. Маленький Юрий устал, захотел спать, не ел даже лакомства, зевал и потягивался. «Ульянушка!» — сказала Марья Ярославна. «Уложи-ка его спать!» Мамка Ульяна засуетилась около Юрия, взяла его на руки и понесла в спальню княжичей, нараспев, приговаривая "Потягота на Федота, а с Федота на Якова, а с Якова на всякого!» Вышел вслед за Ульяной из-за стола и княжич Иван, захватив кусок сухой смоквы. Сам он уж больше не хотел сладкого, но брал смокву для друга своего Данилки, сына дворецкого Константина Ивановича. Отстав от Ульянушки, Иван задумчиво и медленно, а не скачками, как всегда, сошел во двор по широкой лестнице с резными решетками по бокам. Он только сегодня за трапезой вполне осмыслил всю беду который может постигнуть отца, бабку, мать и его самого с Юрием. Лу Махмед казался ему теперь страшным, вроде Змей Горыныча, о котором ему с Юрием Ульянушка рассказывала, и досадно было за отца, что он не умеет делать так, как следовало, как бы Добрыня Никитич сделал, или еще лучше, как сам Илья Муромец. Зажимая в кулаке кусок сушеной смоквы, он обошел княжей хорома и направился к черному крыльцу бабкиных хором к жилым подклетям, где всегда его поджидал Данилка. После обеда им было самое свободное время, когда все ложились отдыхать, а они вдвоем, без нянек и мамок, бродили по всему княжевому двору, где хотели, только за ворота не смели выйти. Но на этот раз в бабкиных подклетях Данилки не оказалось. А сидели за столом у самой переборки, у солныша, у бабьего стрипного угла, Дунях с отцом, Да сто раз звонарь с ними, старый Илейка. Перед ним была сулья с водкой, да яндова с крепким медом. У ключника для гостя Дуняха вымолила. — Свой он, ключник-то, из капустинских. «А, — А, княжич! — весело крикнул тот самый старик, что утром бронился с дворецким. — Милости просим! Здравствуй, голубок! — Садись с нами за стол. Чем богате, тем и ради. — А я, вишь, ежели на дворе, то на солнышке. — А если в избе, то поближе к солнышку. — Садись к нам, соколик! — Иван перекрестился на образ в красном углу, поздоровался и присел на скамью возле Дуняхи. — Вот я тебе и скажу, — продолжал Дуняхин отец. Дворянин-то утресь кричал, что яде старосты села Капустина опять поруху учинил государеву делу. А Тивун-то Капустинской где? Принчание Тивун, Тивун — управитель княжей, дворцовой волостью, сельский старосты и судья. Конец примечания. «Ты все, Дуняха, молодой не обскажи. вон то Все на меня? А мужиков нет, парубков нет. Нет мне ни от кого помощи!» Он замолчал, выливая в деревянную чарку Илейки остатки водки. «Будя, Кузьмич, а то шумен стану!» Улыбаясь, отнекивался Илейка, сам тянул к себе чарку. «Пей, Петрович, за здравие нашего князя!» Продолжал пьянее уже Кузьмич. А я еще метку пососу. Эх, хорош, ядреный, крепкой медок, не хуже водки. Эк, ста дело-то! А чевун-то у нас, не дай боже, такой ничунай! Никакой от него, ни ласки, ни помощи не жди. Примечание ничунай не неучтивен, грубый конец примечания. Сие, как татары говорят, ни сана, ни мана, промолвил Илейка, ставя на стол пустую чарку. Примечание ни сана, ни мана, ни тебе, ни себе. Конец примечания. Есть такие. Ни сиротам, ни князю от их добра нет. Ну, да как бог? Не Небось, Кузьмич, правда сама себя очистит. Правды и мамай не съел. Илейка замолчал, опустив захмелевшую голову, но тотчас же встрепенулся и заговорил горестно. Отец еще мне при смерти приказывал. Держись, Москвы, как вож кожуха. В тепле и в сыче будешь, и татарин тебя не тронет. А Нулу Махмед Москву один раз ограбил, теперь опять идет. Князи виноваты, мрачно выговорил Кузьмич. Сказано, за княжое согрешение Бог всю землю казнит. Князи-то наши волками грызутся. Лада у них нет, а без ладов и катки не соберешь. Как подумаешь умом, и головушка кругом поддержал Илейка. Фаганам же того и надобно. Прут на Москву, убивают, грабят, христианство в полон берут. Кузьмич оперся на руки и залился пьяной слезой. «Не горюй, братаня!» — тронул его за плечо Илейка. «Не тужи голова! Давай песни играть!» «Эх ты, какие мне песни!» — всхлипнул староста и, ложась головой на стол, добавил. «Двое сынов у меня подсуждален-то!» Густой храп показал Дуняхи, что отец наугощался досыто. Осторожно уложила она его на лавке и побежала в хоромы к Марье Ярославне. Княжич, досадуя на Данилку, что до сих пор не приходит, смотрел на дремавшего Илейку. Опять ему обидно и тяжело, от всего, что услышал, хоть плачь. Да про часы вдруг вспомнил, дернул за рукав Илейку, покажи часы самозвонные, что на дворе, покажи. Оживился старик и дрему забыл. — Экую старину ты вызнал, — говорит Илейка, посмеиваясь. — Айда на двор. — При мне их ставили. Я еще парубком молодым был. Сербину колеса подгонять пособлял. Повел старик Иванов самый конец княжего двора. Видит княжич, стоит здесь башенка ветхая, деревянная. А на ней круг большой, медный, и прозеленел весь. Стрелка на нем одна, толстая, на резных знаках неподвижно стоит, на двух крестах — С палочкой и уголком. 24. «Сие, княжич, часы и есть», — указывает рукой Илейка. Стрелка вон тараник, кругом ходила, и как подойдет к какому знаку, так колокол бьет. Знаки те латынские, как Сербин-то говорил, а я неграмотен, знаю, вот одна палка, один раз били, две, два, три, так три раза, а там уж токма по бою помнил. Княжич долго смотрел на медный круг, на стрелку и знаки. А кто же стрелку двигал? Спросил он, наконец. Сама княжич шла. Колеса в башне вертелись. Иван удивленно и недоверчиво глянул на илейку, потом быстро подбежал к башне, заглянул в щель полуотвалившейся дверки и замер. Сам в полутьме он увидел огромные зубчатые колеса, круглые железные брусья, цепи и гири. «Верно, Лейка крикнул Иван. «Там есть колеса!» «Колеса, ты говоришь, стрелку вертели. А колеса кто?» «Гири, вот те, что на цепях, а я их каждое утро подымал, а они к другому утру опять спускались. Так они целый день и ночь колеса и стрелку вертели и вот тем кулаком железным в край колокола били». А если теперь гири поднять? Ржой княжич все переела, а ранее что-то внутри их сломалось, не то зубья у колеса, не то ось, а били-то они зря тяну всякую, и тринадцать, и пятнадцать, а то и двадцать четыре. А вот Костянтин Иванович говорит, замрем такие часы есть, что все показывают и год, и месяцы, и дни, и числа». На море, на океане, — смеясь, перебил его Илейка, на острове на буяне стоит бык печеный, взаду чеснок толченный, Спереди режь, а взад Макайда ешь. Помело, твой Константин- Иванович! Княжич рассердился и крикнул: Ничего ты не разумеешь. И сам-то часы звонишь неверно. А нет, я всегда по петухам и по солнцу. Право слово, истори так! заспорил Илейка, и вдруг крикнул «Эй, гляди, княжич, Данилка, ты бежит сюда, что угорелый!» Слышно на дворе гом какой поднялся. Иван оглянулся. Данилка, мальчик лет десяти, всегда резвый такой и веселый, подбежал теперь к княжичу испуганный и бледный. «Где ты был, Иванушка?» Запыхавшись, бормотал он срывающимся голосом. «В пасклетях искал, по двору, тут вот увидал!» Иван сунул ему смаху кусок смоквы в руку, «А спросить...» А ты испуга ничего не может, будто он не имел, совсем Данилка замолчал. Пучит глаза на княжича и наскоро целым куском жует смокву, давится. «Да сказывай, пострел, что там такое случилось?» не своим голосом закричал Илейка и, не дождавшись ответа, бегом бросился к хоромам. «Отсуждали прибежали!» Глотая с трудом смокву, выговорил, наконец, Данилка. «Двое холопов прибежали, Яшка, растопче и Федорец». В сенях княжих хором ждут, когда бабка и мать твоя к ним выйдут. Затрясло Ивана мелкой дрожью, и, не помни себя, побежал он тоже к хоромам, а за ним и Данилка. Сироты, холопы и вся челядь с княжьих и боярских дворов шумела и галдела у хором великого князя, а бабы голосили и причитали. Княжичу Ивану двор не давала дорогу, кланяясь и снимая шапки, когда протискивал сон красному крыльцу — Не переводя духа, бежал он с Данилкой по крутой лестнице наверх к горницам, но, заскочив в сени, остановился. Бабка Софья Витовтовна с посохом в руках стоит на пороге в дверях передней. Сзади выглядывает мать, бледная, заплаканная. Иван хотел было кинуться к матери, но, взглянув на бабку, не посмел и, встретив ее суровый, словно чужой взгляд, замер весь. «Никогда он еще бабку такой не видел», И понял, почему все, даже отец с Матунькой боятся ее. Тихо в синях, как в церкви. А против старой государыни стоит с завязанной головой стопник великой княгини Марьи Яшка Растопча, да еще Федорец клин из княжей стражи, а рука у него почти по локоть отсечена. Ужаснулся княжич, разглядывая окровавленные тряпки на ранах воинов. Рванулся был опять к матери, но вспомнив бабку, остался на месте, оглянулся пугливо по сторонам. Видит, стоят тут и бояре, и боярские дети, и дворяне, и слуги дворские всякого чина. — Ну, сказывайте, — повелительно и строго приказала Софья Витовтовна. — Государыня великая, заговорил Ростопча, — в тое время были мы в ограде Юрьеве. Ничего не слыхать было о сыновьях Улу Махметовых, Мангутеки да Якуби, царевичах. А прискакали к нам воеводы из Новгорода, из Нижнего Старого. «Князь Федор Долгоглядов, да юшка дранится, они град свой ночью сжегши к нам от татар прибежали. Тогда князь Великий, Петров день отмолясь в Юрьеве, пошел к Суждолю на татар. А твоего-то, Нижегородских, нам ведомо стало, что пошли туда царевичи». «Ну а братья великого князя?» — резко перебила Ростопчу Софья Витовтовна. «По дороге к Суждолю подошли братья-то. Пришли от отчин своих князь Можайский». Иван Андреевич, да брат его князь Верейский, Михаил Андреевич, да Шурин великого князя, князь Василий Ярославич с полками. А Шемяка? Князь-то, Дмитрий Юрьевич, не сам не шел, ни полков не слал. А мы немало коней загнали, помощи его прося, ибо христиан мало было. А было то, государыне, вмешался Федорец Клин, когда мы на реке Каменки, близ Суждаля станом стояли, июля в шестой день, во вторник. А как встали на каменке, вдруг всполох великий начался в войске. Надели доспехи, знамена подняли, пошли в поле, а татар нигде нет. Видом не видать, слыхом не слыхать поганых. Пришел тут к нам вечером с полком своим Алексей Игнатович, а потом и иные воеводы, которые отстали было от нас. Один только царевич Бердедат не подоспел, только к ночи к Юрьеву, подошел. Ну, мыслим татар нет, успеет завтрак вечеру и царевич... Да и воеводы некоторые на помощь нам тоже соберутся, пока войска у Лумахметова еще нет. Возвеселились все. Пировать начали, стукнув посохом в пол, с досадой молвила старая княгиня. Верно, государыня. Печально подтвердил Федорец князь, великий ужинал у себя со всей братья и боярами. Пировали до полуночи. Проснулся на утро князь поздно, солнце давно взошло, повелел он за утреннюю петь а потом похмелье поел, и я похмелясь, захотел отдохнуть. А тут стража наша прибегла с вестью, что татары через Нерль-реку бродятся. Примечание — бродиться, переходить в брод. Конец примечания. Начали мы тут все спешно доспехи, щиты, мечи и копья хватать, и, снарядившись и знамена, подняв изгоном, пошли на татар в поле, и близ Ефимьева монастыря, по левую сторону поганых, увидели множество. «Откуда и взялось их столь? Конца края им нет!» Замолк Федорет, словно духу ему не хватило, побелел, как снег, и голову опустил. И растопче молчит. А в княжих-синях замерло все от страху. Тишина будто в могиле. Обмер почти Иван, но смотрит на Софью Витовтовну, ждет, что скажет, а руки у него оледенели совсем. Лицо у бабки стало каменным» неживое будто. — Дальше сказывай, — услышал Иван ровный, но глухой голос, словно из другого покоя, — говорила теперь старая государня. Все, как было, сказывай. Воины молчали, а Софья Витовтовна нетерпеливо стукнула посохом в пол, глядя в упор на Растопчу. Собираясь с мыслями, Ростопча оправил повязку на голове и заговорил тихо, Сперва мы, государня, стрелы пущать зачали, потом, распалясь гневом, ударили на татар и с лютостью били их, побежали полки поганых. Наши погнались, а иные из христиан сами убегли, иные же начали убитых татар грабить. Татары же, видя берядье такое, повернули опять на нас, рубят, копьями колют, стрелами бьют, в полоны мают». «А где князь наш?» — слабо вскрикнула Марья Ярославна и упала без чувств у порога. Ульянушка подняла ее и посадила на лавку, а Иван, забыв все, подскочил к матери, обнимал, целовал ее, но не плакал, а только дрожал весь. Иногда он поглядывал на бабку, та все еще стояла неподвижно на пороге передней и слушала, что говорят воины. Он вздрогнул, когда бабка закричала громко и гневно, «Что ж вы, холопы, князя своего не уберегли!» «Слуги князя Можайского, говоришь, с земли сбитого подняли, на другого коня посадили, из плена умчали, а вы своего князя что ж...» «Государыня великая!» — горестно отвечал Ростопча. «Мне секирой через шапку голову до кости прорубили, а копьем правое плечо сквозь тигеляй пронзили». Примечание тигеляй толстый стеганый кафтан. Употреблялся вместо панциря для защиты от ранений. Конец примечания. «Отогнали поганые меня от князя! А князь-то зло бился, много безбожных убил!» «А я, не до конца был, пока князя с коня не сбили, тут мне руку отсекли», — сказал Федорец. Замутилась в голове у Ивана, припал он к плечу матери и обмер, а когда очнулся, видит, словно через туман, что вместо воинов стоит перед бабкой Константин Иванович бледный. Борода у дворецкого дрожит, ртом он воздух хватает, как рыба из воды вынутая, и тонко по бабье выкрикивает «Государыня, сотник татарский очесан прискакал, не один, а с конниками». «Хорошо разумеет по-русски». «Тебя?» — государыня спрашивает. Вдруг двери широко распахнулись, вломился в княже Есения молодой татарин со щитом и саблей, а на голове шишак, сзади него еще пятеро татар со щитами и копьями, оцепенели все со страху, Только Софья Витовтовна по-прежнему на пороге стоит с посохом и прямо глядит на татарина, а он на нее дерзко смотрит, да не выдержал, а Чесан опустил глаза и поклонился. А она повернулась к зятю своему, боярину-князю Юрию Патрикееву, что военной заставой в Москве ведал в отсутствие князя, и повелела «прикажи, боярин, враз затворить все ворота в ограде». А стражам и воям вели стоять на всех стрельнях, «И пушкарям вели, что знаешь». Боярин вышел, стоит Софья Витовтовна, опираясь на посох, и ждет. Лицо у нее опять каменным стало. Молчит и татарин, только суму свою развязывает, достает золотые кресты тельники, подает их старой государни. Ахнули все как один, узнав кресты великого князя. А Софья Витовтовна молча перекрестилась поцеловала тельники и зажала их в руке. Вскрикнула, заголосила Марья Ярославна, но смолкла, когда свекровь обернулась к ней с гневным лицом. Опять, как в могиле, стало тихо в княжьих сенях, Чесан же, собираясь уйти, поклонился и сказал по-русски «Пленен ваш князь полками царя Улум-Ахмета. В Ефимьевом монастыре он в руках у царевичей. По их воле я, сотник Ачисан, отдал тебе его тельники». А князь, хотя и ранен, а здрав будет. А ты, сотник, скажи царевичам, пусть царю Улу Махмету доведут, что дадим, какой можем, откуп за князя. Пусть царь Улу Махмета отпустит его на Москву. Пусть царевичи и князей своих с князем Великим пришлет, дабы из рук моих откуп за него взяли на том царю Челомбью, а об окупе царю договорится с сыном моим, как обу пожелают. Задрожали губы у Софьи Витовтовны. Помолчала она и добавила, «Пусть еще скажут царевичи царю Улу-Махмету, что за великого князя вся Москва и все христианство. А теперь прости, вкуси от нашей трапезы и отъезжай к царевичам с моей челобитной». Обернувшись к дворецкому, она приказала «Угости с честью сотника и воев и коней их накорми». Потом обратилась к боярам, — А вы, бояре, как по кличу, в переднюю на думу придите. Она поклонилась и пошла в свои покои, а из сеней все выходить стали. Широко открытыми, заплаканными глазами следила Иван за бабкой, идя вслед за ней. У себя в покое Софья Витовтовна вдруг будто переломилась сразу, стала старой-старой старушкой, упала на скамью, зарыдала и забилась в тоске. Марья Ярославна прибежала, заголосила, обняла свекровь, причитает, руки ей целует. Тут Иван вдруг почуял, как страх у него прошел, и сила какая-то в нем появилась. Подошел он к бабке, тронул ее за руку, и когда она посмотрела на него, мокрыми от слез глазами, суровым, хотя и детским голосом, сказал твердо, Бабунька, вот вырасту и всех татар побью». «Не дам им никого обижать!» Улыбнулась Софья Витовтовна, поцеловала внука и снова стала, какой была всегда, строгой и важной. «Перестань, Марьюшка!» — сказала она, обращаясь к снохе. я с бояр позову дому думать. Буду я с Тобей, детком охраной, вместо князя великого, пока он из полона не выйдет».